Неолиберализм. Буржуазная реакция. Начиная с середины 1970-х годов мы видим нарастающий кризис социального государства. Сначала на Западе, затем по всему миру. В начале 1970-х в Давосе в рамках Всемирного экономического форума зародился новый консенсус элит, получив распространение идеология неолиберализма возврата традиционным принципам классического капитализма и свободного рынка. Кризис и крушение Советского Союза, равно как и тупик, в котором оказалось национально-освободительное движение стран третьего мира, создали благоприятную обстановку для контрнаступления буржуазии. Ни советская система, ни национально освободительное движение в конечном счете не смогли преодолеть тяготение капиталистической миросистемы и к концу 1980 х винулись в нее. Тоже же относится Китаю, Вьетнаму, даже Кубе, странам, сохранившим в начале 21 века коммунистические режимы, но встраивавшиеся в глобальное разделение труда. По мере того, как угроза антикапиталистической революции и красного завоевания сходила на нет, буржуазные классы все менее чувствовали заинтересованность сохранение сохранении социального компромисса, типичного для 1960-х годов. Идеи Кейнса были отвергнуты. Неолиберализм является своего рода ответом буржуазии на рост социальной сферы и государственного сектора, на рост новых социально ориентированных институтов. Социал-демократия и созданные ею институты сделали свое дело, помогли в XX веке стабилизировать капитализм. Но если они не будут решительно ослаблены, есть риск, что они выйдут за рамки отведенной роли, становясь из элементов стабилизации факторами дестабилизации. Нельзя бесконечно расширять потребление, интегрируя в систему потребительства одну социальную группу. За другой, буржуазия усложняет механизм эксплуатации, делает его более дорогим. Интеграция каждой новой, более массовой группы низов, как отмечал Валерстайн, стоит все дороже. Иными словами, интерес капитала отныне состоит в том, чтобы остановить этот процесс и запустить его в обратном направлении. Мы сталкиваемся и с экологическими границами потребительского общества. Невозможно представить себе, что будет, если все китайцы усядутся за автомобилей, как американцы. Наступит экологическая катастрофа. Еще в начале 1970-х годов бразильский экономист Сельсо Фуртадо подсчитал, что если весь мир подтянуть по уровню потребления до среднего американца, то экономический коллапс наступит мгновенно. На планете нет такого количества ресурсов, чтобы обеспечить всем американский образ жизни. Неолиберализм находит решение этой проблемы с одной стороны за счет сжатия социального государства, с другой стороны за счет перемещения капитала с богатого севера на бедный юг. Причем капитал приходит на юг не для того, чтобы сделать его богаче. В этом нет экономического смысла. В целом юг становится беднее, и социальные низы запада должны отказаться от своих потребительских амбиций. Методом давления на социальное государство становится верство капиталов. Под предлогом дороговизны рабочей силы капитал начинает уходить в страны, где люди стоят дешевле, где нет профсоюзов забастовок. Но наивно думать, будто западные правительства этому уходу капитала сопротивляются. Напротив, они его стимулируют. Отныне государства должны конкурировать между собой, чтобы высужиться перед капиталом, который все более явно принимает транснациональную форму. Тот, кто сделает жизнь своих поданных тяжелее и несчастнее, получит поощрение. Однако изгнание из потребительского рая провоцирует недовольство. Социальные противоречия системы начинают нарастать и по вертикали, и по горизонтали. Внутри каждого отдельного общества и между обществами. Раньше капитал экспортировал свои проблемы на периферию. В начале 20 века, не переставая эксплуатировать периферию, капитал усиливает давление и на жителей стран-центра. Те, кто еще недавно были благополучно интегрированы в потребительское общество, начинают ощущать себя чем-то вроде пролетариата в старом марксистском смысле. Психологический шок очень силен, ведь одно дело всегда жить в бедности, а другое дело впасть в бедность после длительного периода жизни в достатке. Социальное недовольство нарастает, но механически вернуться к методам класс классовой борьбы, типичным для начала XX века, невозможно, ибо изменились условия жизни, организация труда, технологии, часть людей, вытесняемых из потребительского общества, не квалитаризуется, а деклассируется. Этим, как в период Великой депрессии, пользуются различные фашистовующие силы. Резкий подъем крайне правого экстремизма, неопашизма и радикального национализма в начале 21 века – не случайность. Дело не в том, что люди забыли уроки Второй мировой войны, а в том, что стали воспроизводиться социальные условия Великой депрессии. И все же торжество неолиберализма может оказаться предвестием нового революционного подъема. Обострённое классовое противостояние, политика буржуазного реванша рискует поставить под вопрос легитимность капитализма даже в тех слоях общества, которые до сих пор систему неукоснительно поддерживали. Род истории продолжает свою работу. Механизм воспроизводства элиты сделал ее более открытой, более динамичной. Вчерашние радикалы сделались сегодняшним истеблишментом, пошлыми буржуа. Советский Союз рухнул, а вместе с ним ушло прошлое мировое коммунистическое движение. В Китае про маоизм вспоминали лишь по большим праздникам лидеры национально-освободительной борьбы превратились в коррумпированных правителей, вымаливающих займы у Международного валютного фонда. Раньше можно было говорить о приближающейся революции, теперь о том, что революции в современном мире быть не может. Но в тот самый момент, когда буржуазная идеология торжествовала полную победу, устами Фрэнсиса Фукуямы уже публично объявила о конце истории, на фактическую сцену вышли новые массовые движения, бросившие вызов капитализму, а вместе с массовым сопротивлением системе возвращалась и потребность в максистской теории. Демократия в марксистской и либеральной теории. Если спросить либерального профессора о том, как соотносятся максизм и демократия, он, скорее всего, закричит что-то невозумительное и бросится на утек. Ибо главное, чему учат в либеральной политической школе, это тому, что демократия и марксизм несовместимы. Демократия, с их точки зрения, несовместима вообще ни с чем, кроме либерального капитализма. В этом смысле демократия несовместима сама собой. Ибо демократия предполагает свободу выбора, а никакого выбора нет. Все, что не есть либеральный капитализм, должно быть отвергнуто. Макс, говорят нам, был предтечей тоталитаризма, даже если сам того не сознавал. От Макса идет неизбежный логический ряд к сталинизму, к товарищу Сену и Пол Поту. В более умеренном варианте та же концепция выражена Лешиком Клаковским в его трехтомном труде, основные направления марксизма, где говорится, что сталинизм и химиксинизм – это не единственно возможные, но легитимные и закономерные интерпретации марксизма. На самом деле подобная преемственность не совсем обоснована. Парадокс состоит в том, что если уж искать идеологические корни в европейской мысли, то начинать надо не с Макса а как-то неправдоксально с идеей посвящения и концепции демократии. Демократические корни тоталитаризма. Если признать закономерным происхождение тоталитарной практики XX века из марксистской теории, то точно так же придется признать и раствор между тоталитаризмом и демократией. Европейское посвящение изначально было авторитарным, поскольку знание передается от немногих к многим, сверху вниз, и отнюдь не путем свободной дискуссии. Любая школа авторитарна, нет невозможности, необходимости спорить по поводу того, сколько будет дважды два. Посвященное меньшинство руководит отсталым большинством по праву знания. Другое дело, что свою миссию передовое меньшинство видит в том, чтобы это знание распространить на всех. Можно сказать, что большевистские представления о роли партии тесно связаны с идеями посвящения, которые сама же буржуазия насаждала в 18 столетии. Предшественником большевизма была партия французских якобинцев, тоже чрезвычайно авторитарная, но именно с якобинства, со всеми ужасами революционного террора и гильотины начинается история европейской демократии. Артега Эгасет, испанский консервативный мыслитель, написал в первой половине XX века про восстание масс». Для него не так уж велики различия между демократией и тоталитаризмом. И то и другое означает конец власти элиты, конец традиций, начала массовой политики. Именно поэтому, кстати, формы тоталитарного политического действия повторяют формы демократии въезды, партии, массовые демонстрации, выборы. Весь арсенал средств тот же, что и по демократии, только блеск фурализма. С другой стороны, на левом фланге связь тоталитаризма и посвящения увидели Теодор Адорна и Макс Хорхаймер в книге «Диалектика просвещения». Хорхаймер позднее перешел на консервативные позиции, Но эта книга написана в период, когда он еще находился под влиянием марксизма. Идея современной демократии повреждена эпохой посвящения. Все начинается с 17 века, с идеологического обоснования английской буржуазной революции. Нужно было дать теоретический анализ того, что случилось в Англии в середине 17 столетия. Это сделал с одной стороны Гоббс, а с другой Локк. Первый писал еще во время революции, второй – после, когда буржуазный порядок восстановился, утрудился. Неудивительно, что Гоббс, ставший одним из бесполных идеологов и теоретиков буржуазного права и государства, является убежденным авторитаристом. Правда, авторитаризм Гоббса по-своему демократичен. Он построен не на понятии божественного права которое характерно было для средневекового политического мышления, когда иерархия неспособственно была от Бога. Нет, с точки зрения Гоббса, иерархия и государственное насилие являются способом совладать с естественной природой человека. Как только человек получает свободу, он начинает творить такое, что лучше его ограничить. Заменой свободы становится общественный договор, добровольный отказ народа от своих прав в пользу государства, которой она будет порядок и защищает граждан что такое государство по Гоббсу? система которая ограничивает свободу каждого в интересах безопасности всех компромисс интересов вся теория общественного договора насквозь авторитарна поскольку суть ее в ограничении свободы в регулировании и легитимизации насилия причем насилие классового другое дело что идея общественного договора имеет и менее авторитарную версию, например, Жан-Жака Руссо, который видит суть договора совместной защите свободы. Руссо был уже предшественником анархизма. Он, конечно, в глубине души уверен, что рано или поздно государственную власть вообще ликвидируют. Должен быть такой общественный договор, который обеспечит уже непосредственную реализацию свободы, в каком то новом обществе, построенном на равенстве. Но господствует буржуазном обществе все же не утопизм Руссо, а прагматизм Гоббса. С точки зрения Гоббса, разницы между республикой и монархией и, соответственно, между авторитарной властью и демократической по сути нет. С его точки зрения вопрос только в том, кто принимает решение – коллектив депутатов или отдельная личность. Как только решение принято, Оно проводится в жизнь совершенно одинаковыми ответанными методами. В этом плане по ГОКСУ автокати лучше, потому что она менее затратна. Все равно никакой реальной свободы для народа не будет. В коллегии, парламенте долгая сложная процедура, а в условиях монархии и диктатуры один человек принимает решение. Это быстрее, а результат тот же самый. Посвящение посвящении есть и другая авторитарная идея. Это концепция иерархии знаний. Есть люди, уже посвященные, обладавшие знанием. Они должны посвятить массы, которые не обладели знанием. В этом плане совершенно не принципиально, о чем мы говорим, о передовой политарской теории или авторианстве. Непосвященным людям знание это нужно навязывать разным способом. Если не хотят, чтобы вы им объяснили добром, то значит их нужно заставить учиться. Их собственные предрассудки, их незнание, дикость, павлоство препятствуют тому, чтобы воспринять знания. Если, например, мужики в Бандеи не понимают идеи прогресса и нападают с вилами на комиссаров республики, подаются вражеской пропаганде и продолжают верить короля, значит мятеж нужно подавлять каленым железом. И точно так же, спустя 120 лет, будет действовать в Тамбове революционный командарм Тухачевский. Все европейские концепции знания иерархичны. Университетские системы тоже. Знание дает народу посвященное государство. Так, посвящение, которое, казалось бы, является бесполной демократической идеей, оправдывает насилие. Разумеется, новая система знаний бросает вызов старым иерархии. Никобинская диктатура демократична в социальном смысле, ибо с помощью дилетины прокладывали дорогу навех выходцам из мелкой буржуазии, которых раньше близко к власти не пропускали. И, конечно, в той мере, какой марксизм как и вся европейская культура XIX-XX веков выходит из просвещения, можно проследить определенную логику, ведущую к различным формам авторитаризма и кальторизма. Но в том-то и дело, что марксизм до известной степени преодолевает логику посвящения, преодолевает внутренний авторитаризм, заложенный в традиции европейской либеральной мысли. Он сохраняет культ знания, веру в силу разума, рационализм и в этом смысле бесполно является продолжением посвящения. С другой стороны, вместо абстрактного знания появляется идея классового интереса и самореализации личности. Самореализация любой социальной группы, будь то политариат или буржуазия, находится в определенном противоречии с иерархией знаний. Самореализация личности или самореализация коллективов идет снизу. Ключевым словом здесь становится уже не посвящение, а творчество.